Глава 41. Май 2017 года. Скарлетт направляется на встречу Талуле от корпуса факультета изящных искусств. Она прижимает к груди маленькое портфолио и выглядит так, будто ей поручена некая важная миссия. Талула поворачивается и прыгает в тень, но уж слишком поздно. Скарлетт её заметила. Она шагает к ней, хватает её за руку и осторожно тянет на дорожку. за корпусом факультета. «Ну?» — спрашивает Скарлетт. Её глаза широко раскрыты от отчаяния. «Ты это сделала? Тебе это удалось? Что случилось? С тобой всё в порядке?» Талула смотрит на свои ноги. За корпусом прохладное сыро, асфальтированная дорожка зелёная от плесени и мха. «Со мной всё в порядке», — говорит она. «Я работаю над этим, я знаю, что я делаю». Скарлетт недоверчиво смотрит на неё. «О, Боже», — говорит она, — «ты струсила? Чёрт возьми, Талула, что случилось? Я просто... я не знаю. То есть я сказала ему, что хочу расстаться. Я сказала ему, что не хочу больше с ним жить, не хочу никуда переезжать, не хочу быть с ним. И я думала, что он наорёт на меня. Но он этого не сделал, он...» Она вздрагивает при воспоминании. «Он просто взял ребёнка на руки и держал его вот так, прямо перед лицом и сказал, что никуда не собирается уходить. И это было похоже на угрозу. Ну, ты понимаешь? Как будто если я заставлю его уйти, он сделает Ною больно. И поэтому я просто прекратила этот разговор. Не хотела на него давить. А потом прошлой ночью... Она шумно втягивает в себя воздух. Я должна была пойти в паб. И он расплакался, сказал, что боялся, что Ной... не его, и как сильно он его любит. И поэтому я не пошла в паб, я осталась, и мы просто проговорили с ним всю ночь. Ну, ты знаешь, мы выпили вина и просто говорили, как будто не разговаривали сто лет. И я сказала ему, что я чувствую, что я больше не хочу быть с ним в паре. Но я хочу воспитать Ноя вместе с ним, и он, похоже, очень хорошо это воспринял. Значит, он съезжает? Галулы неловко переминается с ноги на ногу. Нет. Во всяком случае, пока нет. Он говорит, что собирается купить квартиру, даже если мы там не будем жить, чтобы ему было где жить самостоятельно и куда он сможет брать Ноя. Потому что он совершенно не хочет возвращаться к своей матери, и, честно говоря, я его не виню, потому что его мать противная тётка. А Папаша полный подонок. Поэтому я сказала, что пока у него нет своей крыши над головой. Он может остаться. Остаться в твоей постели? Ну, да. Но это ерунда. Мы просто положим посередине подушку. Не вижу в этом ничего страшного, ведь мы вместе с 14 лет. Можно сказать, знали друг друга ещё детьми. И это не надолго, он уже скопил денег. Это не продлится больше нескольких недель. А как насчёт ваших послеобеденных утех в среду? Ты сохранишь с ним отношения? Нет. С вызовом говорит Талула: "Нет. Этого больше не будет. Лишь чисто платонические отношения, чисто родительские. Ещё несколько недель, а потом он уйдёт". А потом? Талула вопросительно смотрит на неё. Что потом? Когда он уйдёт? Мы с тобой, мы сможем? Талула вздыхает. Я не могу просто взять и во что-то прыгнуть. А ты по-прежнему натуралка? Или кто ты на самом деле? Всё ещё трахаешься с парнями? У меня есть ребёнок, о котором нужно заботиться. И если я собираюсь связать себя с тобой отношениями, это должно быть серьёзно. Но я не думаю, что ты на это способна. Честное слово, не думаю. Она видит, как Скарлетт вздрагивает при этих словах, но быстро берёт себя в руки. "Ты права", говорит она. "Права. Я идиотка". Я всегда была идиоткой, но я могу измениться, она говорит это нарочито обиженным голосом, что вызывает у Талулы улыбку, но тут же становится серьёзной и кладёт руку на плечо Талулы. "Я дура набитая, Лула, но я могу попробовать измениться", шутливо в сторону. "То есть мне почти 20. Я больше не ребёнок. И я не ребёнок. Ты дашь мне ещё один шанс, пожалуйста?" При звуке голосов приближающихся к началу тропы Талула отстраняется от её прикосновения. Когда же голоса замолкают и люди уходят, она вновь поворачивается к Скарлетт. "Не знаю", говорит она. "Я не могу ясно думать. Пока что мне нужно разобраться с Заком. Я должна убрать его из дома и вернуть себе мою жизнь". Когда я смогу разобраться с собственной головой, но сейчас я не могу этого сделать. Честное слово, не могу, извини. Скарлетт кивает. Конечно, говорит она. Я понимаю. Это справедливо. Но я буду ждать тебя, клянусь. Я буду для тебя как монахиня. Я буду для тебя как 10 монахинь. Серьёзно, Лула, только не позволяй ему манипулировать тобой. Договорились? Не дай ему обманом вынудит тебя остаться с ним, потому что он наверняка попробует. Кленось. Он этого не сделает, я могу сказать. Он это серьёзно. Скарлетт с прищуром скептически смотрит на Таллулу. Ты, нось. Скарлетт кивает, сева один раз кончиками пальцев правой руки касается щеки Таллулы, затем поворачивается и уходит. оставляя её стоять одну. Её прикосновение оставляет после себя на коже Талулы румянец безимённого страха.